Глава 47. Мне приносят воды, хотя я и не просила. Я вижу над собой Марину, которая смотрит со страдательным взглядом и поджимает губы. Она не заставляет меня подняться с пола, не тянет за рукава и не зовёт плечистых помощников. Вместо этого она сама опускается ко мне и вкладывает в ладонь стакан с водой. Нужно попить, говорит она мягко. Вода всегда помогает. Я рассеянно киваю. Не хочу спорить, и поэтому делаю несколько глотков. После оглядываюсь по сторонам и останавливаюсь на двери в диспетчерскую. Ни звука не доносится. Так что тёмная серая дверь отсекает меня намертво от того, что сейчас происходит. Они уже должны были вернуться. Произношу глухо и начинаю карабкаться по стенке наверх. Мне нужно на воздух. Я помогу. Я сама Марина успевает перехватить стакан, спасая его от судьбы в десяток осколков. Я же выпрямляюсь и иду к лестнице. Женщина отступает в сторону лишь на первом этаже, когда понимает, что я могу идти ровно. У вас будет сигарета? спрашиваю у неё с надеждой. Да, сейчас в сумочке. И зажигалку, если можно. Я не курю, но сейчас отчаянно хочется. Марина ненадолго отходит к стойке ресепшена и возвращается с нехитрым набором вредной привычки. «Спасибо. Я вам сразу сообщу, как появятся новости. Вы не переживайте, это, скорее всего, помехи. Помехи!» Я киваю ей, вспоминая слова помощника Ромы. «На улице становится чуть лучше. Я прохожу к лавочке и щелкаю зажигалкой. Правда, прикурить выходит лишь с третьей попытки». Едкий дым втекает в лёгкие и к счастью отвлекает. Я кручу в голове тупую мысль, как же противно курить, чтобы не сбиться на другие эмоции. Просто сижу на лавочке и думаю по-гругу о том, что впервые курю после студенческих лет, что волосы пропахнут, что в горле першит и дерёт, что хочется выбросить сигарету к чёрту, а делать затяжку за затяжкой, что Олег курит, когда нервничает. муж никогда не посвящал меня в свои трудности в бизнесе но я научилась определять их по пустеющей пачке сигарет не зная кто когда вбил ему в голову что мужские проблемы любят тишину но расспрашивать его было бесполезно он только заводился и бросал что-нибудь резкое в сердцах чем сам потом тяготился за пару дней до того как он исчез я не нашла его в постели проснулась посреди ночи и уткнулась в пустую подушку хотя я искала плечо любимого мужа. Я обнаружила его на балконе, где тлеющие огоньки указали на забитую пепельницу. Олег молча смотрел вдали и вздрогнул всем телом, когда я обняла его со спины и тесно прижалась. «Почему ты не спишь?» «А ты почему?» «Без тебя не спится». Он вздохнул на мой ответ и напрягся. Я ощутила, как натянулись канаты мышц на его спине. Муж задушил сигарету, и я обнял ладонями мои руки, которые я сцепила в замок у него на груди, а потом наклонился и провёл губами, целуя мои пальцы. Отлично. Я процедила со смешком. Теперь я буду пахнуть сигаретами. Нет, ты будешь пахнуть мной. Он завёл руку назад и пустил меня вперёд. Я оказалась перед ним, но из-за темноты не разобрала, что творится в его глазах. Он потянулся к моим губам. "Нет!" я замотала головой и выставила локти. "Даже не думай!" "Один поцелуй, маленькая. По следуша. Ты совсем меня не любишь. Ни капельки." "А если серьёзно?" Его голос переменился, стал тонким и тяжёлым одновременно. "Ты любишь меня. Милый" Я встала на носочки и попыталась получше рассмотреть его лицо. Плохое предчувствие кольнуло, и иголкой собрало черный бисер последних дней. Одно к другому. Я ведь не первый раз замечала, что с ним что-то не то. — Я люблю тебя, маленькая. Он заговорил тише, как бывало с ним, когда он доставал слова из самого сердца. — Никогда не забывай об этом. — Олеся! Я просыпаюсь от яркого воспоминания и... И не сразу понимаю, что передо мной стоит Дмитрий. Его ладонь лежит на моём плече и ощутимо сжимает. Вы меня слышите? Да, да. Что там? Я вскакиваю на ноги и жадно смотрю в его глаза, чтобы побыстрей получить ответ, угадать его. Они сели. Мужчина выдыхает с улыбкой облегчения. Только что. Сели? Всё хорошо? Да. Давайте в машину, я отвезу к взлётной. Мне хочется бежать, сломя голову, невыносимо сидеть на месте. Это как пытка, мучительная и зажрёная. И скорость компактного джипа кажется черепашьей. Но ехать недалеко. Всего-то обогнуть корпус с домиками и повернуть к кенгарам, где как раз находятся взлётные площадки. Я замечаю синий вертолёт с фирменными наклейками, когда мы подъезжаем ближе. «Вот они!» Дмитрий указывает на вертолет и сам улыбается шире. «Слава Богу!» «Подождите!» Он резко ударяет по тормозам, замечая, что я открыла дверцу. Я не вытерпела последние метры и потянулась к ней. «Хорошо, идите!» — кивает он. «Идите!» «Спасибо вам!» Я выпрыгиваю из салона и делаю пару шагов. Но потом вижу его и срываюсь на бег. «Я не могу!» Не смотрю под ноги, потому что не могу оторвать взгляда от крепкого силуэта. Боюсь моргнуть и потерять его из виду хоть на мгновение. На крошечную вспышку момента. Мне страшно, что он вдруг исчезнет, снова пропадёт и оставит меня одну. Без его дьявольских губ, рук, детских и наглых улыбок, без словечек хриплым тоном и долгих ночей, которые на шёптали мне через его прикосновения и поцелуи, что я самая красивая, самая желанная женщина на свете. Просто самая, просто его женщина. И я так много забыла о нём, чтобы не свихнуться в разлуке. Но сейчас я помню каждую секунду, каждый поступок и каждое признание. И я хочу услышать их вновь. Олег! Олег! Выкрикиваю его имя, когда он поворачивает в мою сторону и замечает меня. Олег. Он выглядит удивлённым, но предпочитает думать потом. Он делает рывок навстречу и вскребает меня в охапку, обнимается со всех сторон и так крепко прижимает к себе, что я жалобно выдыхаю. Боже, ты жив, жив. Я вытираю слёзы об его скулы и всхлипываю. Ты здесь, со мной. Что ты навыдумывала? Конечно, я жив. Чёрт, маленькая, ты чего? А связь. Олег останавливается и чуть отодвигает меня, чтобы заглянуть в лицо. Ты из-за этого? Он кладёт ладони на моё лицо и вытирает слёзы. Мы потеряли связь, но там не надолго же. Долго? Долго? Я толкаю его в грудь, чтобы он не говорил глупости. Безумно долго, Олег. Да. Да. Он кивает и вновь притягивает к себе. Долго, точно, согласен. Не смей больше так. Никогда. Никогда. Тише, тише. Муж подхватывает меня на руки и прячет в своём горячем, сильном теле. Он гладит меня по голове и что-то шепчет, успокаивая. Я не разбираю слов, но мне хватает одного звука его родного голоса. того, что он рядом.